Часть третья, Глава 17. 1956. Калифорнийская кофейня. В Калифорнии все было новым и удивительным. Все походило на только что купленную игрушку. Залитые солнцем здания, красивые улицы, роскошные магазины, облегающие рубашки на мужчинах и шикарные наряды на женщинах словно сошли с экрана кинотеатра «Метрополь». Но, несмотря на их уютный и полный солнца новый дом, Роя страдала от постоянной тоски по родителям. Только Зари связывала ее с предыдущей жизнью. Сестры поддерживали друг друга. Они привыкали к жизни в пансионате, осваивали правила колледжа Милс. Вместе они учились говорить на новом языке. Поначалу Роя казалась себе клоуном, потому что восполняла нехватку английских слов жестами или чересчур активно пожимала плечами. Не хватало только нарисованных на лице слез. В новой стране она ощущала себя, как в полутемной комнате. Сначала ничего не различало, все вокруг расплывалось. Но постепенно она приспособилась и стала лучше видеть все окружающее. Нечеткие формы медленно и постепенно обретали контуры. Роя и Зари поправляли ошибки друг друга, хотя часто выглядели как слепые поводыри. Они вежливо улыбались хозяйке пансионата, Миссис Кишпо, у которой жили вместе с другими иностранными студентками. Вообще-то не хотела уезжать из Тегерана, даже несмотря на свои обиды и боль, несмотря на ужасные события в политике страны, и все же выбора у нее не оставалось, и ей пришлось потихоньку, шаг за шагом, создавать новую жизнь. Ей надо было идти вперед, а Зари удивила ее. В Тегеране сестра часто казалась ей эгоистичной и пустоватой. Но теперь, когда в их жизни началась новая глава, Зари жадно, даже слишком, впитывала в себя новую американскую культуру. Так хватает ртом воздух тонущий человек. На втором курсе женского колледжа Роя и Зари учились успешно. У них была небольшая группа подружек, они ходили с ними в кино, обедали, иногда пили земляничный коктейль. даже несмотря на тоску по дому. Успешное изучение языка и учебные программы по химии и биологии отнимали почти все время. Роя сторонилась парней. Зато Зари по-прежнему оставалась общительной и глупо хихикая вживалась в Америку. Вскоре с ней стал все чаще видеться Джек Бишоп, молодой человек, с которым она познакомилась в доме их одногруппницы. Юсов, не говоря уж про всяких там Хасанов, Хасейнов и Ахмедов, Не шел ни в какое сравнение с этим Джеком. Внешне он напоминал лесоруба широкоплечий, коренастый, со светлыми волосами, требующими стрижки. Он постоянно курил, ухмылялся и откидывал волосы со лба. Его отец служил коми а Джек хотел сбросить ярмо капитализма и изучать сочинения Уолта Уитмана. Зари утратила почву под своими изящными ножками. Роя наблюдала, как сестра превращалась из практичной иранской девицы, мечтавшей о шикарных вечеринках и богатом муже, в любознательную студентку, которой больше всего на свете, хотелось понять, почему Джек Бишоп так сильно любит поэзию. Роя не впервые убедилась в непредсказуемости юной любви. В присутствии Джека Заре буквально порхала от счастья. Вот так она и влюбилась. Сидя за круглым столиком в кафе на Телеграф-авеню в Беркли со стопкой книг и лабораторной тетрадью, Роя пыталась разобраться в задачках по химии. Она ни на кого не смотрела, и больше всего ей хотелось вернуться в свою комнату и поспать. День заканчивался. Гул и Гомон-кафе почти не успокаивали ее нервы. Хотя она специально пришла сюда в надежде, что фоновый шум поможет ей сосредоточиться на учебе. Во вторник в девять утра Через три дня ей предстоял итоговый экзамен. Она чувствовала себя совершенно неподготовленной, когда листала учебник и пыталась разобраться в терминах, цифрах и условных обозначениях. Ей нужно было взяться за повторение материала раньше. Она оставила слишком много на эти последние несколько дней. Теперь она тонула в материале. Баба часто писала им из Ирана, ободрял, хвалил, гордился своими образованными дочерями изучавшими самые современные науки, которые обеспечат им достойное место в жизни. И они обе быстро осваивали английский, хоть он и очень трудный язык. Вообще-то, Роя никогда не хотела заниматься наукой. Но после ужасов переворота, предательства Бахмана и ее страданий в Тегеране, она поняла, что ее желания мало что значили. Ей нужно выживать. Какую пользу принесли ей иностранные романы и поэзия? В колледже Милс она яростно изучала науки не только ради того, чтобы порадовать отца. Ученая степень по химии, возможно, подстрахует ее хотя бы от некоторых жизненных невзгод. Но от химических элементов и молекул в учебнике у нее уже кружилась голова. Она буквально каменела при мысли о вторнике. Как же ей подготовиться к этому экзамену? Она сделала глоток крепкого кофе. Поставила чашку и нервно помешала напиток ложечкой. Она не имела права провалиться. Она должна сдать химию на хорошие оценки и с честью получить диплом по химии. Баба и маман так многим пожертвовали ради того, чтобы она поехала сюда. Он вошел в кафе. На нем были серые брюки и синий блейзер. Прическа напоминала песчаную дюну. Светловолосая версия Тинтина из серии французских комиксов. На блейзере сверкали золотые пуговицы. Легкой походкой он прошел мимо столиков и сделал заказ. Она старалась не таращиться на него. В детстве она любила те комиксы, а господин Фахри продавал их в своем магазине. Но этот парень был гораздо красивее, чем тот герой комиксов. Рою непонятно почему заворожила его внешность. Настолько, что из ее пальцев выскользнула ложечка и упала на пол. «О, Боже!» Она наклонилась, подняла ложечку и подошла к стойке, чтобы взять другую. Возле корзинки с ложечками стояли кувшины с молоком и сливками и сахарницы. Протянув руку за ложечкой, она толкнула локтем чашку с кофе. Чашка упала на пол, темная жидкость разлилась повсюду, забрызгала кафель, Растеклась ручейками. От смущения и неожиданности Роя пронзительно по-персидски пискнула «Вай!». Схватила несколько салфеток, присела на корточки и стала вытирать устроенное ею безобразие, но только увеличила его масштаб. Салфетки размокли и расползлись. «Эй, всё окей, я уберу». Она вскинула голову и увидела, что Тинтин -тин присел на корточки рядом с ней. У него были голубые глаза, как у Фрэнка Сенаторы. «Не беспокойтесь», — мягко сказал он. Его серые брюки были из шерсти. Она заметила это, когда они сидели на корточках совсем рядом. «Кто же носит шерсть в Калифорнии?» Роя не видела одежду из шерсти самого тигерана. «Я прошу прощения», — пробормотала она. «Ой, как ужасно она сейчас выглядит». Сидит на корточках, словно в иранском туалете старого типа, и вытирает постыдно пролитый кофе. «Ой, почему так стихло в кафе?» «Неужели все смотрят на нее? «Какой позор!» «Ничего страшного, клянусь вам. Знаете что? Я все равно хотел заказать другой кофе, но ошибся и заказал этот». Голубоглазый парень улыбнулся. Роя с облегчением заметила, что шум вокруг них снова возобновился. Работники кафе, поглядывавшие в их сторону, вернулись к своим делам, оставив пролитый кофе на совести этой парочки. Рой и голубоглазый парень вытерли кофе салфетками. От парня пахло чем-то вроде шампуня, какой продают в американских супермаркетах. Такой шампунь пенится и образует гигантские мыльные пузыри. «Я вот что предлагаю. Я заказываю другую чашку кофе, а вы перестаете переживать из-за этого. Как вам такой план? Насколько Роя понимала, это совсем не походило на план. Но умение парня упрощать проблему ее просто очаровало. Она кивнула, потом улыбнулась и снова кивнула, понимая, что кивает как иностранка по определению сестры. Она вернулась к своему столику, села и снова принялась рисовать в тетради гексагональное очертания молекул. В кафе сидели в основном студенты из университета Беркли, но были и из колледжа Милс. Воздух был насыщен кофеином и нервозностью. Все готовились к экзаменам. Рождественские каникулы маячили словно мираж. За этими мучительными препятствиями студентам предстояло так много труда перед заветным отдыхом. Внезапно на ее тетрадь упала тень. Она подняла глаза. Возле столика стоял тот самый парень в синем блейзере. «Вы позволите?» Снова его голубоглазая улыбка. Она не знала, что и сказать. «Сегодня в кофейне как-то слишком многолюдно, правда?» «Кофейня». Это слово показалось Рое очень американским, будто какой-нибудь городок на Среднем Западе, где она никогда не бывала, но видела в фильмах. «Кофейня». Кто так говорит? Кафе, кафе, кафе. Вот так говорили они с Заре. Перед ней стоял этот светловолосый тинтин -тин с его голубоглазой улыбкой в блейзере, словно из фильма с Робертом Мичемом и в шерстяных брюках, годившихся скорее для Лондона, но не для калифорнийского Беркли. «Пожалуйста», — Роя сложила книги в аккуратную стопку, освобождая место на столике. Она была не очень довольна, но боялась показаться невежливой если скажет нет и в который раз пожалела что не слишком хорошо знала здешние правила хорошего тона иногда ей казалось что в америке вообще нет таких правил в иране в этом отношении было гораздо проще там традиция и таров а еще твое поведение часто зависело от того кем был твой дед уолтер я из бостона его рука потянулась к ней Что? Она должна пожать ему руку? Они с Зари уже так делали. Американцы любят пожимать руку, словно они бизнес-партнеры, совершают сделку, заключают контракт. Она вложила свои пальцы в его ладонь, и его теплое рукопожатие поразило ее. Она не сомневалась, что у нее порозовело лицо. Давно она не чувствовала мужскую руку в своей ладони. Когда Уолтер сел напротив, Она немного испугалась его раскованности. Но ведь здесь так принято. Простые отношения, не так ли? Никаких строгих социальных правил, никаких безумных запретов, которые покроют позором твою семью, если ты их нарушишь. Она ожидала, что он достанет свои книги, уткнется в них, как почти все студенты в этом кафе, начнет вздыхать и жаловаться на приближающиеся экзамены. Но вместо этого... Уолтер помешивал свою новую порцию кофе и неторопливо пил, словно сидел на какой-нибудь площади в Италии с видом на горы и никуда не торопился. Выглядел он аккуратным и ухоженным. Ясно, что в его присутствии у нее не получится готовиться к экзамену. И зачем она сказала ему «да»? Потом он поинтересовался, на каком она курсе, и Рой показалось, будто из его ноздрей летели мыльные пузыри. Он был свежевыбрит, и трудно было даже представить, что он когда-нибудь потеет. Но больше всего Рою поразил не его безупречный облик. Нет, его манера держаться. Даже кофе он пил спокойно, размеренно и без спешки. Он казался надежным. Когда-то она знала парня, который всегда куда-то спешил, и была захвачена его страстью, пылом, и непредсказуемостью. Но ее восторг оказался преждевременным, и больше Роя не повторит такую ошибку. Действительно, после предательства Бахмана она поклялась, что больше никогда не откроет свое сердце мужчине. Она будет старательно учиться в Америке, вернется в Иран, устроится на хорошую работу, обретет финансовую независимость и будет жить исключительно ради науки. Никакого замужества. Только чистая наука, эксперименты, формулы. Она будет твердо и сдержанно стоять на своем, и даже самые решительные женихи перестанут ей досаждать и найдут себе более покладистую и легкую добычу. Но этот мужчина, этот голубоглазый парень в синем блейзере, был просто очень приятным в обращении, и она позволила ему сесть за ее столик. Он улыбался и поддерживал их беседу, вежливую и поразительно чистую, Без намеков и, пожалуй, даже без флирта. Зато с уважением. Он просто задавал ей вопросы, а она отвечала. Сама мысль о том, что она снова влюбится в кого-то, вызывала у нее ужас. Нет уж. Больше никогда она не будет податливой, как пластилин. Девушкой, какой была в руках Бахмана. «И тебя устраивает ваш курс химии?» Олтер серьезно посмотрел на нее. «Что?» — не поняла Роя. «У тебя ведь расширенный курс химии, верно?» Он показал на ее учебник. «Ты на это рассчитывала, когда ехала сюда?» «Потому что мой одногруппник Амар Саид приехал из Ливана. По его словам, в Бейруте он изучал более современный курс химии, чем тот, что предлагается здесь. Поэтому я и решил поинтересоваться». «Но в Иране я не училась в университете». Только школу закончила. Так что да, он вполне глубокий. То есть меня устраивает. И химия, и курс. Почему она так смущается, говоря с этим парнем? Боже мой. Он пристально посмотрел на нее, потом наклонился и прошептал. Эти калифорнийские нравы для меня тоже немного в новинку. Конечно, он понял, что она тут недавно... по её акценту, темным волосам и глазам. Хотя, может, не только по ним, но и по всему остальному. Неужели при ходьбе от нее веет розовой водой и шафраном? Однако он продолжал беседовать с ней так, будто в ней не было ничего странного. Он рассказал, что приехал на западное побережье учиться в университете, но чувствует себя в Калифорнии чужим. Он рассказал о Новой Англии, о том, что зимой они катались на санках, а летом ездили на мыс Кот, ели роллы с лобстерами и болели за команду «Красные носки». Какое нелепое название команды «Красные носки». Но рассказ Уолтера о его детстве в Новой Англии напомнил Рои сцены из американского фильма, который она смотрела в кинотеатре «Метрополь» с Бахманом. Она слушала речи Уолтера. Этот парень был приятным, на удивление приятным. словно персонаж из семейного телесериала. Он не уехал из страны, где был смещен в результате переворота премьер-министр. Он не видел солдат, стреляющих по толпе. Он катался на санках и пил горячий шоколад. Под синим блейзером скрывалась его невинная душа, какой позавидовали бы многие. Роя тоже завидовала его простому взгляду на жизнь. Для Уолтера не существовало сложностей. Они сидели вместе за столиком, и она в основном слушала, но и добавляла что-то. На своем все еще скованном английском она отвечала на вопросы о родном городе, о родителях, о здешнем пансионате и сестре Зари. Да, она хотела заниматься наукой. Допив кофе, Уолтер встал и вернулся еще с двумя чашками. Он протянул ей одну из них, а ей вспомнился другой парень. как он угощал ее кофе в тегеранском кафе и спрашивал, нравится ли ей. Она поспешно взяла чашку и сделала глоточек, хотя кофе был слишком горячим. Они продолжали беседовать. Роя сидела напротив него, слушала его, и в ней что-то приоткрылось. Напряжение, так долго державшееся в ней, слегка уменьшилось. Впервые за долгое время она немного успокоилась. Так пролетел час. Гексагональные молекулы отдыхали. Он предложил ей пойти с ним после окончания сессии в галерею электростанция. Потом он уедет на каникулы домой в Бостон. Как ей такой план? Его голубые глаза встретились с ее темными. План показался ей таким, каким и должен быть.